Каждым новым тестом в нем крепло ощущение, что только сейчас он узнает себя по-настоящему. Мэнсон Эмерт Эверард, 30 лет, лейтенант инженерных войск армии США, демобилизован, работал конструктором и эксплуатационником в Америке, Швеции и на Аравийском полуострове, до сих пор холост, хотя все больше завидует своим женатым друзьям, постоянной подруги нет, любит книги, Неплохой игрок в покер, интересуется яхтами, лошадьми и ружьями. Отпуска посвящает пешим походам и рыбалке. Все это э в е р о д знал и раньше, но лишь по отдельности, как кусочки мозаики. А сейчас внезапно все слилось воедино, и он ощутил каждую свою черточку как неотъемлемую часть единого целого. Он вышел из комнаты изможденный, п о т й Гордон протянул ему сигарету, а сам стал быстро просматривать кодированные записи с результатами тестов, которые принес ему ассистент. Время от времени он бормотал себе под нос «Так, кортикальная функция Z20, здесь не дифференцированная оценка, а психическая реакция на антитоксин – дефект центральной координации». В его голосе слышался странный акцент. Такого произношения гласных э б е р а р д у не доводилось слышать ни в одном из диалектов английского языка. Гордон оторвался от записей лишь через полчаса. э б е р а р д порядком разозлился. Это бесцеремонное исследование раздражало его все больше и больше. Но любопытство все же пересилило. «Ну, наконец-то!» Гордон широко улыбнулся, сверкнув неправодоподобно белыми зубами. «Да будет вам известно, мне пришлось отвергнуть уже двадцать четыре кандидатуры». Но вы нам подходите. Вы определенно подходите. Для чего? э в е р р а т наклонился вперед. Его сердце учащенно забилось. Для патруля. Вас ждет работа, похожая на работу полицейского. Вот как? Где же? Везде? Везде? И всегда. Приготовьтесь. Сейчас вам придется испытать небольшое потрясение. Видите ли, наша компания, занимаясь вполне законной деятельностью, является лишь прикрытием и источником доходов. Основная же работа заключается в том, что мы патрулируем время.